Глава 57. Незадолго до полудня я прихожу в святилище и принимаюсь осматривать повреждения на строительных лесах, вызванные погоней и падением убийцы. Вчера, пока разгребали завалы внутри, никто не заметил дыр в камышовой платформе. Но сейчас меня больше интересует, где еще преступник мог их повредить. Каждый раз, взбираясь наверх, я привязываю страховочную веревку, Без неё попросту страшно. рейми никак не ограничивает моих действий. Даже оставляет меня за главную, когда ему приходится спуститься к городским воротам осмотреть доставленные камни, пока их не подняли на холм. В каком-то смысле мне приятно, что он не обращается со мной как раньше. Но я немного скучаю по подначкам, которыми мы обменивались прежде. Когда рабочий день заканчивается, я несколько раз обматываю верёвку вокруг талии и поднимаюсь на вершину Южной башни, посмотреть на восход Луны. За день я ни разу не видела у святилища ни Ламберта, ни Удена. Скорее всего, обходит город в поисках Симона. Остаётся лишь надеяться, что у них не возникнет мысли обыскать квартал Селенаи так же тщательно, как охраняют его обитатели, и что они решат, будто Симон покинул Колес, а не стал искать здесь убежища. Я прячусь за одним из выступов парапета от заходящего солнца, чтобы его прямые лучи не попадали на меня, и мои чувства усиливаются. Я напрягаюсь, чтобы услышать хоть какие-то признаки волнений в квартале. Но в столь ранний для Селена и Час на их улицах почти никого нет, как не бывает на галийских сразу после рассвета. Я чувствую вибрацию от шагов Реми и слышу их задолго до того, как он появляется на башне. «Вот ты где», — говорит он, достигнув верхней ступени виндовой лестницы. «Я искал тебя». Осмотрела оставшиеся строительные леса, отчитываюсь я. Нашла несколько случайных повреждений. И, конечно, пометила их. «Да, я видел». Рэми плюхается напротив меня, лицом к закату, и прислоняется к парапету. Оранжевое солнце подчёркивает его смуглое лицо, отчего глаза кажутся почти чёрными. У него такие длинные ноги, что он легко мог бы коснуться моего колена носком ботинка, но он поджимает их, держа подальше от меня, давая мне пространство. Спасибо. Раньше он редко благодарил. «Просто делаю свою работу», — отвечаю я. «Но всегда рада помочь. Я тереблю торчащую из бриджей нитку на колене. И сегодня делала это с радостью. Спасибо, что позволил мне вернуться. Я столького лишилась за последние несколько дней, что не знаю, как бы выдержала, если бы у меня отняли ещё и святилище. Я с тобой, Кэт. Меня ты не потеряла. На моём лице появляется лёгкая улыбка. Да мне от тебя никогда не избавиться. Я как бородавка, — весело отзывается он. У тебя под кожей. реми вскакивает. Протягивает мне руку, и как только я обхватываю её, аккуратно поднимает меня на ноги. И в этот момент что-то бросается мне в глаза. «Что это?» — спрашиваю я, указывая на нечто, свисающее с его ремня и напоминающее хвост. «Ах, это!» — реми краснеет, а его сердцебиение учащается. «Оберег на счастье. Вот только в день обвала я его не взял». Он отстёгивает маленькое кольцо от пояса и приподнимает повыше. Вокруг металла обвита косичка из волос, скреплённая смолой. «Мама дала, когда я уезжал прошлой осенью. Сказала, что получила все седые волосы из-за меня, поэтому я могу забрать с собой её тревоги и молитвы». Я едва слышу слова реми Большая часть волос в косе знакомого цвета, как у госпожила Фонтен но одна из трёх переплетённых прядей — тёмно-каштановая. Я провожу большим пальцем по выступающим изгибам. «А эти?» «Эти твои», — смущённо признаётся он. «Я добавил их потому...» «Ну, теперь ты знаешь, почему». «Ты мне нравилась. Уже тогда». «Просто я не знал, как об этом сказать». Мой желудок скручивается в узел. «Откуда ты их взял?» «Не говори магистру Томасу, но я отрезал прятку, пока ты спала». Он морщится. «Честное слово, это единственный раз, когда я переступал порог твоей комнаты». Я пытаюсь придумать, что сказала бы другая девушка, если бы услышала такое признание от молодого человека. «Не скажу. Мой голос звучит так глухо» словно его принесло эхом с дальнего конца святилища. «Но ты мог просто попросить». реми пристёгивает косу обратно к поясу. «В следующий раз так и сделаю. Готова пойти домой?» «Да». Я подавляю дрожь перед тем, как взяться за подставленную руку. Мы спускаемся по ступенькам и выходим через святилище на площадь. И каждый шаг приносит новое подтверждение тому, что я только что осознала. Привязанность к матери, сложности с женщинами, по меньшей мере с одной. Умный, физически развитый, трудное продвижение по службе, работодатель, вставший у него на пути, ненависть к Симону, сам влез в расследование. Непонятно, где был во все ночи убийств. Убийца не Ламберт, не Уден, не граф Монкьюир. Портрет убийцы, составленный Симоном, идеально подходит только одному человеку, о котором я даже не задумывалась. И это Реми.